Глава 11. Город был огромным. Это я выяснила, рассматривая вельфаст в дыру в полотняной стенке монастырской повозки, расшатанной даже расхристанной до невозможности. Мы с Аурикой прятались внутри самого выезда из ворот монастыря и делать нам это пришлось довольно долго. Дорога в столицу проходила через деревню Колги, затем потянулись крестьянские хозяйства и другие городишки, поэтому наружу высовываться мы не стали, не хотели привлекать к себе внимание. Сидели, обнявшись на соломе в окружении десятка винных бочек. От запаха у меня сперва кружилась голова, но потом я привыкла, а у Рика тоже не жаловалась. Сказала, что ей пахнет сладко, Поэтому я успокоилась. Так и сидели вдвоем, потому что Эван прятаться с нами не стал. Вместо этого ехал верхом, одетый в черную рясу, подпоясанный белым кушаком и с натянутым на голову купюшоном, изображая из себя одного из монахов Ордена Святого Иеронима. Правда, от остальных братьев его отличало отсутствие бороды и гладко выбритое лицо, но монахи заявили, что до этого никому нет дела. Никто не обратит на него внимания, вот оружие Эвану стоило припрятать, вот как оно топорщится на боку под той самой рясой. Но так как лорд Хардинг, подозревая без оружия чувствовал себя непривычно, да и в принципе никому не доверял, снимать перевязь с мечом он наотрез отказался. Даже не стал об этом разговаривать. Так мы ехали. Он снаружи, два монаха правили лошадьми, и еще один тащился следом за повозкой верхом на старом мерении. Вскоре нас с Аурикой на тряской дороге разморило настолько, что мы заснули и проспали до самой столицы. Возле крепостных стен Вильфаста Эван нас разбудил. Заглянув по воску, заявил, что время пришло. Впереди проверка документов, поэтому Аурике пора спрятаться в одной из пустых бочек со специально просверленными дырочками для воздуха. Без единого возражения принцесса полезла внутрь, а я задвинула за ней тяжелую крышку, поразившись выражению спокойной решимости на лица маленькой девочки. Вскоре повозка остановилась, а я, прислонившись к дощатому боку, принялась шептать Аурике слова утешения. Успокаивала ее, твердила, что все будет хорошо, она у меня большой молодец, так что у нас все обязательно получится. Но на сердце было тревожно. Шептать я перестала, когда за тонкой стенкой раздались громкие и недовольные мужские голоса. Повозка скрипнула, кто-то залез внутрь, и мне стало окончательно не по себе. Но искушать судьбу и выглядывать из-за пузатого бочонка я не стала. Вместо этого закрыла глаза, уговаривая себя успокоиться, а заодно и приглушить сколыхнувшийся внутри магический пожар. Прямой угрозы пока что нет, так что не стоит поджигать все вокруг. Тут в повозку залез и второй. На миг я подумала, что явились по нашу душу, но вместо этого мужчины взялись за бочонки. Выкатили сперва один, затем другой, но монахи все равно собирались их отдать городской страже. Голоса за полотняной стенкой подобрели, после чего повозка тронулась с места, и мы, наконец-таки, въехали в Вельфаст. Еще через пять минут заглянул Эван и подтвердил, что опасность миновала. Вернее, мы миновали проверку. Сама опасность никуда не исчезла, но монахи постараются провести нас как можно ближе к порту. И вот еще Аурику можно выпускать из бочки, проверок больше быть не должно, но если по дороге наткнемся на черных псов, то мы с принцессой знаем, что делать и где прятаться. полог за Иваном запахнулся, и я помогла Аурике выбраться наружу. После этого мы с ней вновь сидели обнявшись. Я прижимала к себе маленькую храбрую девочку и смотрела на мелькавшие в дыре средневековые виды. Ну что же, столица оказалась огромной, этого у вельфаста не отнять. Правда, видно, его из повозки было не слишком-то хорошо. В основном в дыре мелькали каменные дома, серые, иногда выкрашенные в другие тусклые цвета. Они стояли впритык друг к дружке, словно у жителей вельфаста было ограничено место под строительство, поэтому жилые кварталы походили на пчелиные соты. Вскоре потянулись длинные ряды лавок и рестораций и я решила, что мы либо подъезжаем, либо въехали в центр города. Людей тоже становилось все больше и больше, и наша повозка едва тащилась. Мы постоянно останавливались, давая кому-то дорогу. Еще время от времени кричали гуси. Гуси почему-то меня особенно впечатлили. Наконец, устав от однообразного вида на дома, лавки и людей, я закрыла глаза и... Нет, не задремала, впала в состояние, похожее на тревожный анабиоз. Ждала. Знала, что однажды покачивание и скрип колес прекратятся. Повозка, достигнув конечной точки пути, остановится, и нам с Урикой придется ее покинуть, чтобы двинуться навстречу опасности уже пешком. Либо верхом, потому что моя лошадь, та самая, которую нам дал не слишком-то любезный фермер из малых рожков, была привязана к деревянному боку повозки. До самого порта монахи нас не довезут. Дороги будут перекрыты, паспорта станут проверять с особой тщательностью, как и накладные бумаги на перевозимые грузы. Но так как ни паспортов, ни бумаг на винные бочки не водилось и в помине, то этот пугающий момент однажды настал. Повозка остановилась, и заглянувший в нее Эван подтвердил, что время прошло, и мы с Аурикой можем выбираться наружу. Я нервно кивнула, но затем решила, что сначала оценю обстановку а потом уже заберу ребенка». Поэтому попросила Аурику еще немного подождать внутри. Оказалось, мы остановились в узком переулке по соседству с оживленной улицей. И мимо нас то и дело проходили люди, а чуть дальше по проезжей части с ветерком пронеслись две черные лакированные кареты. К тому же, помимо стойкого запаха мочи, идущего из глубины проулка, моего носа коснулся и другой, но тоже довольно сильный аромат. В нём был горьковатый привкус морской воды, смешанный то ли с запахом солёной рыбы, то ли солонины. Влажность тоже оказалась приличной, такой, что я моментально вспотела, и это лишь подтвердило мою догадку о том, что порт совсем близко. Но поняла я не только это. Окончательно утвердилась в мысли, что в расторопности Эвану Хардингу не отказать. Помимо монахов, вознамерившихся нас покинуть, но молиться за наше здравие а также присмотреть за нашими лошадьми, я увидела трех вооруженных незнакомцев. Мужчины были дорого и добротно одеты, о чем-то негромко разговаривали с лордом Хардингом, на заметив меня, тотчас поклонились. Леди Риверделл сорвал с головы шляпу с пером, стоявший ближе остальных высокий молодой мужчина. На вид ему оказалось лет тридцать, Он был темноволос, гладко гладковыбрит, с приятной улыбкой на смуглом подвижном лице и черными глазами. И мое сердце забилось чуть быстрее. Нет, вовсе не потому, что незнакомец выглядел вполне привлекательным, и после нескольких дней забега и заезда по полям и лесам на тумбрии он показался мне символом нормальной жизни. Дело в том, что я вспомнила о медальоне на моей шее. Внутри него был миниатюрный портрет такого же темноволосого мужчины, но за последние пару дней я не удосужилась открыть и внимательно изучить черты его лица. Признаться, мне было не до этого. Зато сейчас я ругала себя последними словами, подумала, а вдруг передо мной стоит именно он, тот самый человек, в которого была влюблена настоящая Райли Риверделл. Потому что на лице мужчины появилась довольная улыбка, он явно обрадовался нашей встрече. Но если это ее возлюбленный то мне тоже стоит выразить хотя бы минимальную радость от нашей встречи. А я стою и смотрю на него, как... Просто стою и смотрю. Но мое сердце билось спокойно. Не пропустило ни единого удара и не собиралось уноситься вскачь. При взгляде на мужчину меня не бросало ни в холод, ни в жар, как произошло, когда я выбралась из реки возле малых рожков. И впервые увидела тот самый портрет. Я решила, что это не он. «Вы, похоже, меня не помните». Незнакомец сделал совершенно правильный вывод, но при этом мужчина выглядел немного обескураженным. «Меня представляли вам еще до того, как вы отправились в Озгорн, леди ривердел. К тому же я несколько раз бывал в доме вашего отчима на Рассветной улице. Мы виделись мельком, но, судя по всему, я нисколько вас не заинтересовал». На это Эван Хардинг улыбнулся самой довольной улыбкой, похоже, обрадовался тому, что Райли Риверделл нисколько не заинтересовалась этим человеком. «Простите, я выдавила из себя виноватую улыбку, но сейчас я немного не в себе, и, что характерно, не соврала. Не помню вашего имени». «Генри Картрайс, лорд Генри Картрайс», — представился он. «Очень приятно, лорд Картрайс», — отозвалась я, после чего мне назвались остальные два соратника Эвана. Повезло, Райли ривердел их не знала, так что мне не пришлось выдумывать историю о внезапной амнезии. Светловолосый лорд Конрад Перроус и смуглый лорд Франсуа Дорген. Они были примерно одного возраста с Генри Картрайзом. Показались мне несказанно галантными, даже несмотря на то, что мы беседовали в узком и пропавшем мочой переулке, и я подозревала, что ни кошки были тому виной. Я вежливо со всеми раскланялась, гадая, каким образом Эван успел подать им знак, что мы в столице. Впрочем, ответы я получила довольно быстро. Не пришлось даже задавать наводящие вопросы. Въехав в Вильфаст, Эван отправил записку лорду Картрайзу с одним из мальчишек-посыльных, замеченным им на улице. Остальные соратники были рядом и не замедлили к нам присоединиться. К тому же у них все давно было готово к прибытию короля Арагоса, Партия принцессы сделала так, как и было условлено заранее. Дело оставалось лишь за лордом Хардингом, отправившимся встречать Аурику и ее кортеж. И пусть окульными тропами, но он тоже доставил принцессу в столицу, хотя из его отряда уцелел лишь он сам, а из сопровождающих принцессы выжила только Райли Риверделл. И то самым загадочным образом «Со мной в чужом теле» но это не меняло изначального плана партии принцессы. По нему мы прибыли вовремя, чтобы отправиться в порт и встретить короля Арагоса. Его корабли уже на подходе, заявил светловолосый, по-военному коротко подстриженный Конрад Перроус. Прибыли к берегам на Тумбрии, и никто не посмел их задержать. Оказалось, Сигизмунд Веслоборода и покойный Карлос Линд успели подписать хартию справедливости. И теперь король Арагоса явился, чтобы проследить за этой самой справедливостью. «Он приплыл сюда с половиной своего военного флота», — усмехнулся до этих пор молчавший Франсуа Дорген. «И количество его кораблей почти в три раза превосходит численность флота на Тумбрии». Немного подумав, я решила, что мне по душе подобный расклад. По харти справедливости Сигизмунд становится не только независимым наблюдателем, но и гарантом того, что решение, принятое нашим парламентом, будет справедливым», продолжал Конрад. «И на трон сядет тот, кто угоден богам и народу на Тумбрии». «Его внучка последняя из линдов», — негромко произнесла я. Мужчины кивнули и почти сразу же почтительно склонились, потому что, заслышав свое имя, Аурика выглянула из повозки и пусть на ней была вся та же мальчишеская одежда с колпаком на голове, другой в монастыре было не достать. Соратники Эвана выглядели очарованными. «Моя принцесса!» — восторженным голосом произнес Генри, на что разоспавшаяся Аурика, смущенная подобным вниманием, тотчас же юркнула назад. Спряталась повозки а я попросила дать ей немного времени, чтобы прийти в себя. «В порту повсюду охрана!» — произнес Генри Картрайс. У меня есть доверенное лицо в окружении бродиков. Так вот, те уже прибыли навстречу больше часа назад. Кстати, Эван, ты еще не в курсе, но в твое отсутствие эти две жабы заняли Королевский дворец. Парламент даже не собирался, а у них хватило наглость это провернуть. На лице Эвана заиграли жил в окей, но он промолчал. — В столице вас не ждут, — добавил Конрад. — По вельфасту ходят слухи, что твой отряд сгинул под бирканотом и принцесса с тобой заодно. Но это не умаляет того факта, что охраны в порту втрое больше обычного, и нам всем нужно быть осторожными. Но если так, то как мы доберемся к причалу, чтобы встретиться с королем Арагоса, растерянно произнесла я. Сольемся с толпой, любезно отозвался лорд Доргин. Я подумала, что команда Уэвана собралась как на подбор, такая же сумасшедшая, как и он сам. Допустим, мы с ней сольемся. И что дальше? Спросила я у всех четверых потому что, в отличие от них, я не была сумасшедшей. И вообще у меня ребенок, пусть и не мой, а их план какой-то... В общем, он мне совершенно не понравился. «Дальше?» — лениво переспросил Генри, уставившись на меня самым одобрительным видом. «На меня? Пыльную, встревоженную, с соломой в волосах, потому что я как раз вытащила одну из косы. Не могла понять, что лезет и царапает мне лицо, пока ее не обнаружила» а потом и вторую, и третью, целый пук соломы. К тому же я заметила, что взгляд лорда Картрайза не пришелся по душе ивану Хардингу, и тот помрачнел. Но я могла вполне отвечать сама за себя. Так вот, взгляд Генри Картрайза показался мне совершенно не к месту. Тей мне было не до мужского интереса. Тут бы выжить и сохранить жизнь Аурики. «Именно так», — сказала ему, — «мы сольемся с толпой». И что мы станем делать дальше? Дальше мы проберемся как можно ближе к пристани, в которой причалит корабль из Арагоса. Наши уже наготове будут сопровождать вас и постараются незаметно оттеснить толпу. И люди-бродик, и нам это позволят? Дойти до пристани и оттеснить толпу? Эван с недовольным видом уставившись на Генри Картрай, кивнул Затем бросил взгляд в сторону улицы. По ней бесконечным потоком шел народ. Подозревая, направлялись в порт, чтобы поглазеть на прибытие короля Сигизмунда Араговского. «Слишком много людей», — произнес он. «Псы бродиков не смогут за всеми уследить». Тут я заметила нескольких женщин, крепко державших за руки детей. Среди них попадались и девочки примерно такого же возраста, как и Аурика. «Учитывая то, что она у меня еще и мальчик, делать нечего, придется рискнуть». «Сперва мы доберемся как можно ближе к причалу», — добавил Конрад. «Затем, когда придет время, нужно будет действовать решительно. Предъявить принцессу деду и молить всех богов, чтобы Сигизмунд Веслобородый ее узнал, иначе...» Продолжение не последовало, но мне все стало ясно и без слов. «Это была наша единственная и, скорее всего, последняя надежда вернуть трон истинной династии». Прибывший в Натумбрию короля Арагоса, успевший подписать хартию справедливости с законным, но скоропостижно скончавшимся Карлосом Линдом. В том, что бродики будут всячески этому противиться, у меня тоже не было ни малейших сомнений. Если в порту что-то пойдет не так, нам придется бежать, уносить ноги, спасая жизнь Аурики, потому что власть в королевстве фактически перешла в руки Узурпатора и его родни. Естественно, они не собирались так просто ее отдавать. «Хорошо», — сказала я, хотя моего согласия никто не спрашивал. «Давайте попробуем». «Кстати, леди Аманда озабочена тем, что говорят в столице», — преувеличенно любезным тоном произнес Генри, уставившись на Эвана. «Мне пришлось намекнуть ей, что слухи о твоей смерти могут быть сильно преувеличены, и убить тебя не так-то просто». «Спасибо, Генри», — с таким же недовольным видом буркнул Эван, после чего заявил, что нам пора выдвигаться. «Толпа, достаточно густая, самое время с ней слиться». «Если сегодня все пройдет так, как мы планировали», — внезапно добавил Конрад. «И, подозреваю, говорил он это специально для меня. И нам удастся предъявить принцессу Аурику королю Арагоса, то на этом ничего не закончится. Ей будет угрожать не меньше опасность, чем сейчас». «Идану Бродику принцесса Аурика нужна только мертвой. Иначе он не сможет занять трон». «Ты не прав, Конрад», — качнул головой Франсуа. «Если у него не получится ее убить, то он может попытаться стать регентом Тогда перед ним откроются отличные перспективы, у него будет достаточно времени, чтобы спланировать покушение до момента, пока королева не выйдет замуж и не произведет на свет наследника». «Но это просто немыслимо!» — растерянно выдохнула я. «Неужели кто-то позволит ему стать регентом после всего того, что он натворил?» «Вы правы, леди Риверделл», — улыбнулся Генри. Это немыслимо, до тех пор, покажи жив лорд Хардинг. Эвана любит в народе, он популярен у членов парламента, среди которых есть много лояльных к партии принцессы. Если такой вопрос поднимется, то они поддержат его кандидатуру на регенство, так что... Значит, если все получится, то бродиком нужно будет обязательно убрать еще и лорда Хардинга? «Вы поражаете меня своей сообразительностью, леди Риверделл», с восхищением произнес Генри Картрайс. А я, нахмурившись, подумала, что если мы выживем и продолжим общаться, то его впереди ждет множество открытий. «Не стоит забегать так далеко вперед», — буркнул Эван. «Сперва нужно разобраться с королем Арагоса. После чего мы отправились с ним разбираться». Пробиться к причалу оказалось не так сложно и не настолько страшно, как я рисовала в своем воображении. И все потому, что нам то и дело попадались молодые парни, зрелые мужчины, старики, девицы и даже женщины с детьми, к одежде которых были приколоты веточки сирени. Небольшие соцветия, я не сразу их и заприметила. А потом, когда они бросились мне в глаза, стало присматриваться внимательнее. Эти люди знали, что им делать как бы невзначай давали нам дорогу, сопровождали, оттесняя и загораживая нас от толпы и любопытных глаз, тем самым позволяя беспрепятственно продвигаться все дальше и дальше. Проверку на входе в порт мы тоже миновали без проблем. Возле группы черных псов, досматривавших документы, началась потасовка. Несколько парней ни с того ни с сего принялись мутузить друг друга, и у двоих из них я разглядела соцветия сирени, Возможно, они были и у остальных. Пока тех разнимали, мы, зажатые в тиски рожеволосым голосистым семейством, во главе с пышнотелой Матроны и ее щупленьким, но властным мужем, а также окруженные выводком детей, их было около дюжины, прошли себе дальше. После этого они нас оставили, пожелав удачи и передав на попечение группа магов. Судя по их разговорам, они были студентами с последних курсов столичной академии. Протискиваться к пристани к этому времени стало значительно труднее. Толпа стояла почти насмерть, грызаясь и заявляя, что они занимали себе места чуть ли не с утра, а мы тут лезем самым бесцеремонным образом. Но мы продолжали это делать, ведомые Эваном с Генри и окруженные студентами. Конрад и Франсуа тоже держались неподалеку. Именно таким образом мы почти добрались до причала, к которому величественно и неторопливо подходил четырехмачтовый фрегат с алыми парусами и желто-красным флагом Арагоса. За ним горделиво двигались еще три огромных корабля короля Сигизмунда Веслобородова. Я не смогла разглядеть весь прибывший к берегам на Тумбрии флот, вид на залив мне постоянно загораживали то спины, то головы, а еще мачты стоявших в столичном порту кораблей но я помнила слова соратников Эвана о том, что король Арагоса прибыл в Вельфаст с более чем солидной поддержкой. Его уже встречали. На пристани, к которой должен был причалить королевский фрегат, была раскатана красная ковровая дорожка, а в дальнем ее конце притаился духовой оркестр. Также повсюду стояли вооруженные до зубов люди в темных одеждах и в легких доспехах. Черные псы-бродиков. Их хозяева тоже прибыли. Для них был возведен специальный помост с перекинутым мостиком на пристань, разложена ковровая дорожка и поставлены глубокие кресла, в которых они и сидели. А подлине них застыли советники в дорогих одеждах. И охрана. Повсюду было полно жандармов и черных псов. Маги среди них, подозревают тоже были не без этого. Я заморгала, потому что мне показалось, будто бы бродики сидят за прозрачным бронированным стеклом, Но потом решила, что это магическая защита, и узурпаторы опасаются горячей народной любви, а также случайного камня или даже стрелы в свою сторону. Наконец, перестала крутить головой и уставилась на того из бродиков, который сидел в ближайшем ко мне кресле. Его родича со своего места мне оказалось не разглядеть. Меня не оставляло ощущение, что это и был Иден брозик но спрашивать у Эвана я не рискнула вместо этого принялась разглядывать узурпатора. Наверное, раньше у него были волевые или даже хищные черты лица, но сейчас то ли неумеренность в еде, то ли болезнь давали о себе знать. Он выглядел обрюзгшей жабой, в синем золотом наряде, отделанном меховой опушкой. Пресытившейся, дорвавшейся до власти, но при этом смертельно опасной жабой. Словно почувствовав мой взгляд, Эден Бродик повернул голову в мою сторону, и я поспешно опустила глаза. Корабли из Ирагоса были уже близко. И тот самый Бродик, которого я долго рассматривала, встал с кресла. Поднял руку, прося тишины. Похоже, собирался обратиться к народу. Но вместо рыболепного молчания раздался недовольный гул и гневные крики. Охрана Бродиков напряглась, пара черных псов кинулись за смельчаками, посмевшими выкрикнуть «Узурпатор, убийца!» Но в толпе их было не догнать, да и не позволили бы. Это означало, что особой любви в народе к бродикам не имелось, и то, что сейчас происходило в Натумбрии, было похоже на навязанный брак. Но ведь мог быть и развод, потому что корабль с мировым судьей уже подплывал к пристани. Подходило время для нашего решительного шага, но я продолжала терзаться сомнениями. Повсюду были черные псы. Они все-таки утихомирили толпу, и Дэнбродик с фальшивым энтузиазмом заговорил о прибытии его доброго друга, короля Арагоса. Я же рассматривала пристань, понимая, что еще ближе к ней не подобраться. Слишком много вооруженной охраны. И часть из них маги. Впрочем, и у партии принцессы тоже имелись свои собственные, и сейчас они были рядом с нами. Обнимавшаяся парочка — молодая магичка с белой сиренью, приколотой к лифу кокетлевого жакета. У ее парня был меч на боку, а веточку сирени он прицепил к шляпе. Эван тоже стоял рядом, натянув на голову капюшон своего монашеского одеяния. Генри застыл в нескольких шагах правее. Конрад охранял нас с левой стороны, а Франсуа занял место ближе к помосту Бродиков. Я закрутила головой, внезапно осознав, что случайных людей вокруг нас с Урикой почти нет. Мой взгляд то и дело натыкался на тех, кто помогал нам пробиться к пристани. На черных псов, конечно же, оказалось впечатляющее число. Тут наконец-таки причалил роговский фрегат. Оркестр грянул бравую мелодию, и под звуки военного марша матросы принялись пришвартовывать корабль и перекидывать сходни. Не прошло и пяти минут, как с фрегата спустилась дружина вооруженных до зубов, обритых наголо головорезов, а потом на землю на Тумбре ступил и сам Сигизмунд Веслобородый. Он выглядел точно так же, как и его воины, заправским и вооруженным до зубов головорезом. Правда, в отличие от остальных, король Арагоса помимо огромного роста и медвежьего телосложения оказался обладателем роскошной черной бороды до пояса, в которой уже виднелись серебряные пряди. Я заметил эти пряди, потому что стояла неподалеку. Вот и Эденбродик тоже засобирался посмотреть на доброго гостя вблизи. Снова поднялся со своего кресла, в который успел усесться после провальной речи, и отправился к тому навстречу. «Приветствую короля Рогоса на земле на Тумбрии, и говорю это от лица всего своего народа!» Торжественно возвестил он, но вместо такого же высокопарного ответа удостоился пронзительного взгляда черных глаз Сигизмунда. Мне казалось, что Сигизмунд Веслобородый прекрасно знал, кто будет встречать его в порту. И еще, что у этого человека не только рыльца в пушку, но и руки по локоть в крови своих соотечественников, которых он убил, прорываясь к власти. Как и то, что Идона Бродика нисколько это не смущало. Он почти добрался до цели. Оставались лишь незначительные препятствия в лице маленькой Аурики Арагоской, мутившей воду партии принцессы и еще короля Сигизмунда, успевшего подписать хартию справедливости. «Кто ты такой?» — разлетелся над портовой площадью язычный голос правителя Арагоса. «Я — наместник на Тумбрии, принявший на себя эту ношу после смерти Карлоса Линда. Мое имя — лорд Иден Бродик». Я верой и правдой служу на благо своему отечеству. Если парламент вынесет решение в мою пользу, я будущий король на Тумбрии, — спокойно отозвался тот. — Где моя внучка? — ледяным тоном поинтересовался Сигизмунд. Говорил он с заметным акцентом, и я внезапно подумала, а ведь на Арагосе существует свой собственный язык. — Великая скорбь снедает меня! — до невозможности фальшивым голосом возвестил лорд Бродик но я должен раскрыть то, что произошло несколько дней назад. К моему величайшему сожалению, принцесса Аурико Рагосская погибла, когда ее карета упала с моста в реку. К сожалению, наши мосты в плачевном состоянии, в казне не хватает на их починку денег». «Врет и не краснеет», — промелькнуло у меня в голове. «Или же неужели он наберется наглости и попросит у Сигизмунда денег в долг?» «Она утонула, и у меня есть тому подтверждение», — добавил Иден Бродик, после чего повернулся и махнул рукой, подзывая слугу. Тот поспешил к нему, и в его руках я увидела... Это было то самое платье, которое я сняла с Аурики на берегу, решив, что дальше мы поплывем без него. Теперь узурпатор собирался предъявить его деду аурике и я не сомневалась в том, что похожий на Аурику труп девочки на леднике у него тоже имеется. «Это не доказательство», — рявкнулся Гизмунд, и я решила, что нрав у короля Арагоса совсем уж безудержный. «Здесь, в Натумбрии, умерла при родах моя единственная дочь. Но мне интересно, где вы, псы под заборные, прячете мою внучку?» Иденбродик все же изменился в лице, но на короткое время. Выдержки ему было не занимать. Оркестр, продолжавший негромко играть, разразился фальшивыми аккордами и стих. Повисло тягостное молчание. Мне показалось, что все, собравшиеся в порту, перестали дышать. «Она утонула», — спокойным голосом произнес Бродик. «Тело принцессы нашли, но оно в плачевном состоянии, поэтому я привез с собой только платье. Одежда принадлежала покойной Аурике, это ее последнее одеяние». «Мои маги, производившие освидетельствование, готовы дать показания под заклинанием правды!» «Сейчас!» — негромко произнес Эван, после чего поднял Аурику над толпой, чтобы та увидела короля Арагоса. «Дедушка!» — раздался ее звонкий и ясный голос. «Дедушка!» А дальше принцесса воскликнула что-то на незнакомом мне языке. Сигизмунд резко повернулся, но то же самое сделал Иденбродик. Узурпатор тотчас скинул руку, и я отстраненно подумала, что нас здесь и прикончат. Сделают это, несмотря на всю дружину короля Рогоса, причаливших три его военных корабля и людей из партии принцессы. И вся революция сирени не станет им помехой. А потом скажут, что это нечаянно у них получилось, извинятся и попросят денег в обнищавшую казну. И тут же, словно в подтверждении моим мыслям, раздался леденящий кровь-свист, но стоявшие рядом с нами студенты оказались быстрее. Девушка с парнем одновременно вскинули руки, сделали это раньше, чем я сообразила, что происходит, а Эван успел опустить Аурику и закрыть ее своим телом. Две стрелы с белым оперением застыли в нескольких метрах от нас, будто бы застряли в невидимой стене. Затем вспыхнули ярким пламенем и упали на доски причала. Уверенно, они предназначались Аурике. Я завопила от ужаса, и толпа подхватила мой крик. Король Арогосы зарычал. Его дружина кинулась в нашу сторону, и он от тех не отставал. Иденбродик тоже ревел, как раненый медведь. Мне казалось, что от горя, и что он проклинал лучников, так и не успевших застрелить принцессу, и еще двух студентов-магов, спасших Аурике жизнь. Но, оказалось, он кричал фальшивым голосом, требуя немедленно задержать убийц и привести их к королю Сигизмунду. А к нему пусть приведут принцессу Аурику. Какое же чудо, что она оказалась жива. Божественное провидение, никак иначе. «Эван, нельзя отдавать ему Аурику, он же ее убьет!» — воскликнула я. Прижала к себе принцессу. «Лорд Хардинг нас обхватил, маги что-то сделали, наверное, накинули на нас дополнительную защиту. И именно таким образом мы отправились к помосту, навстречу королю Сигизмунду». Его люди были уже близко, и он вместе с ними. Толпа на портовой площади не истовала, раз за разом заходясь в восторженном крики. Лучников даже не пришлось ловить. Народ поймал их сам, тотчас же осудил и привел приговор в исполнение. Мне даже стало жаль, бедняк, потому что я вспомнила слова незадачливого жандарма из берганота заявившего, что он при исполнении, что ему приказали, то исполняет. Уже очень скоро Аурика оказалась в медвежьих объятиях своего деда. Я стояла рядом, загораживая ее отстрел и подлого удара в спину. Не только я одна. Возле нас была дружина Сигизмунда, а также Эван, Генри, Конрад, наши студенты магии несколько человек из партии принцессы с приколотыми веточками сирени. Дед обнимал внучку, и Аурика быстро-быстро что-то ему рассказывала на своем языке. Я же, не выдержав давящего ощущения в затылке, повернула голову и встретилась глазами с Иданом Бродиком, смотревшим на нас со своего помоста. У него был тяжелый, ненавидящий взгляд, который означал, что ничего еще не закончилось. Наоборот, все только впереди. Он не собирался сдаваться, в очередной раз подписав нам смертный приговор».